В следующий раз он вернулся к этому разговору через 2 недели, когда приехал из очередной командировки. Николай Дмитриевич, как обычно, стал расспрашивать о том, что делается на местах, или, как принято было говорить в милицейской среде на земле. Градислав подробно и охотно отвечал на вопросы тестя. Особенно его интересовало, как приживаются на местах новые руководители, так называемый партийно-комсомольский набор. С этим дело обстояло из рук вон плохо. Партийные комсомольские работники не понимали в милицейских делах ровным счётом ничего и даже не имели юридического образования. И из-за этого частенько доходило не только до скандалов, но и до нелепых курьезов. Представьте себе. Молодой опер, очень способный, любит своё дело, горит на работе, хочет многому научиться у старых профессионалов. В общем, отличный парень. Таких всегда было немного, и хорошие начальники за них обеими руками держались. Представили? Ещё бы. Поднимающий кивнул головин. Я сам таких мальчишек любил и всегда защищал по службе. Берёг. И что с ним? На территории разрабатывают операцию по задержанию опасного преступника. Причём он действительно опасный. Может быть, вооружён, а кроме того, имеет разряд по самбо и карате и страшно агрессивен. То есть брать его надо продуманно и большой группой. И вот наш опер, зовут его Миша, совершенно случайно встречает этого бандита на опушке леса. Операция по задержанию запланирована на следующий день, потому что точно известно, где этот бандит будет находиться и где его удобнее всего конвертовать. Миша понимает, что ему молодому, неопытному и не имеющему разряда по хоть какому-нибудь единоборству с этим бандиком не справиться. Но при этом чисто инстинктивно он уже сделал шаг навстречу и посмотрел в лицо. В этой ситуации просто развернуться и уйти было нельзя, и Мишка придумал для себя легенду прикрытия. Подошёл и попросил закурить. Как нормальный опер, он в этот же день доложил по команде о том, что произошло. И вот вызывает его начальник из этих, из новых комсомольских, и начинает орать: "Как ты посмел дать преступнику уйти? Ты заморал честь офицера, ты трусил, ты показал всему преступному миру, что советский милиционер способен только на то, чтобы попросить у бандита сигаретку. Ты бы ещё у него денег попросил, трус, предатель!" Другие опера груди за Мишу встали, с пеной урта доказывали, что он поступил абсолютно грамотно, не полез на рожон, потому что был при оружии, а этот преступник наверняка его заломал бы и мало того, что оставил бы колекой, если не трупом. Так ещё и оружие забрал бы и тот же ушёл из города. А так его на следующий день спокойно взяли при проведении хорошо продуманной и подготовленной операции. Думаете, Комсомолец начальник понял, о чём ему толковали? Да ни в одном глазу. Он в наши милицейские тонкости вникать не намерен и учиться ничему не собирается. Вы даже в страшном сне не сможете увидеть, что он сотворил. "Что же?" нетерпеливо спросил Головин, который по мере рассказов Радислава всё больше хмурился. "А этот начальничек нашёл формальные основания" Для наказания за низкие отчётные показатели Мишку понизил в звании, разжаловал из лейтенантов в младшие лейтенанты и поставил во вневедомственную охрану дежурным. И это парень, который родился, чтобы быть со скорём. У него и душа к оперативной работе лежит, и чутьё есть, и мозги хорошие. Безобразие, сердито произнёс Николай Дмитрич. Как можно так разбрасываться кадрами? При такой политике через 5 лет преступление никому будет раскрывать. А вот вам ещё примерчик, продолжал Владислав. Один шустрый начальник город отдела, тоже из новых, велел всем операм составить и сдать на утверждение планы политики воспитательной работы с негласным аппаратом. Можете себе такое представить? Головин, что очевидно, Представить себе этого не мог никак, потому что уставился на зятя ничего не понимающими глазами и потёр ладонями уши, проверяя, на месте ли они. Очень уж невероятным звучало то, что он услышал. Негласный аппарат сотрудников уголовного розыска почти поголовно состоит из бомжей, алкашей, проституток и многократно осудимых личностей, проводить политику воспитательную работу с которыми человеку в здравом уме даже в голову не придёт. Видя реакцию тестя, Родислав от души расхохотался, но Николай Дмитрич оставался серьёзным и даже мрачным. Это что, шутка? наконец спросил он. Да какая шутка, Николай Дмитрич? Этот случай у нас в справку попал. Если не верите, позвоните своему другу Кравчуку, он вам подтвердит. Генерал Кравчук был начальником Радислава и действительно добрым знакомым Головина. Я вам больше скажу. Ещё один начальник, который живого агента в глаза не видел, только в книжках про шпионов о них читал, сказал, что хочет лично познакомиться с агентурой своих подчинённых, и велел вызвать всех и собрать в Ленинской комнате райотдела. Он, видите ли, был недоволен низкой, на его взгляд, эффективностью работы негласных сотрудников, поэтому решил лично с ними познакомиться и выступить с программным заявлением о том, как надо работать и повышать показатели. Слухи об этом в совершенно реальном случае разошлись по всем органам внутренних дел и зачастую изучали как анекдот, но, к сожалению, анекдот печальный. Для каждого опера его агентура это святое, в неё вложены пот и кровь. Огромные душевные силы по поддержанию доверительных отношений, гигантский труд по защите своих людей от расшифровки. Даже помыслить невозможно о том, чтобы собрать свою агентуру не только вместе, но ещё и в одном помещении с источниками других сотрудников. Это не просто верх непрофессионализма, это бред больного воображения. Я тебе не верю. Зло сказал Гловин. Этого не может быть. Ты рассказываешь мне недостойные и пошлые байки. Вместо ответа Родислав достал из дипломата папку и показал тестю черновик итоговой справки о результатах инспекторской проверки. Николай Дмитриевич надела очки и долго вчитывался в выполненный торопливым, малоразборчивым почерком текст, морщил лоб и беззвучно шевеля губами. — Ну и почерк у тебя, Родька! — проворчал он. — Глаза сломаешь разбираючи. — Неужели все это правда? — Истинная правда, Николай Дмитриевич. Что же получается, эти партийно-комсомольские деятели всю работу на земле разваливают? Помнится, в мое время до семидесяти процентов тяжких преступлений раскрывали с помощью источников. А теперь... С таким руководством вся агентурная работа псу под хвост пойдет. При таких раскладах люди-то от наших оперов побегут, сверкая пятками. Доверия нет, безопасности нет, никто с нами сотрудничать не захочет. Как преступление-то раскрывать? — Вот так и раскрывать, — пожал плечами Радислав. — Как Бог на душу положит. — А все это ваша перестройка. — А. Николай Дмитрич поднял палец в назидательном жесте. Вот до чего докатились? До перестраивались. Царскую семью в кино показывают. Лучших актёров приглашают, чтобы Распутина и Николая II сыграли. Разве народные артисты должны этих выродков играть? И должны играть героев. Пусть не нашего времени, пусть прошлого, но героев, чтобы прививать людям и в первую очередь молодёжи чувство гордости за свою страну. А это что? Одно кино про царя, другое про ужасы войны вместо героизма советского солдата. Третье вообще непонятно про что, хотя главный герой в милиции работает. Никакой героики. Никакого подвижничества, ни малейшего самопожертвования во имя родины. Разве такими фильмами народ воспитаешь? В том году на экраны страны вышли Агония, Иди и смотри и мой друг Иван Лапшин. Оказывается, Николай Дмитриевич видел эти фильмы, и Родислав снова удивился тому, насколько активен Головин и до какой степени ему всё интересно. Сам Родислав нашумевших картин не видел. Он вообще в кино почти никогда не ходил, и ему казалось, что уж генерал-пенсионер и подавно не посещает кинотеатры. Все больше перед телевизором просиживает. — Но говорят, что фильмы хорошие, — осторожно заметил он. — Хорошие, — подтвердил тесть. — Очень хорошие. В этом-то вся и беда. Я, знаешь, Родька, когда после «Иди и смотри, домой вернулся», 3 дня с волокардином просидел, спать не мог, до того разволновался. Талантливо снято, талантливо сыграно, тут спорить не о чем. А вот я всё думаю: а зачем? Для чего нужно такое кино? Чему оно может научить? Какие нравственные проблемы помогает решить? Или вот Иван Лапшин Я смотрю его и понимаю, что мне показывают настоящую жизнь, повседневную, обыкновенную и правдиво показывают. Но зачем? Где нравственные идеи? Мы коммунизм строим. А как такое кино может помочь его строить? И вот начал я сомневаться. А может, я чего-то не понимаю? Ведь все эти фильмы снимали люди умные, глупым бы не доверили. Значит, для чего-то все это нужно? Но вот для чего? — Так вы же сами сказали, что фильмы правдивые, значит, их снимали для того, чтобы рассказать людям правду и о царской семье, и о войне, и об обычной человеческой жизни. Разве этого недостаточно? — Правду! — Николай Дмитриевич приподнял брови. — А всегда ли она нужна, эта правда? — Правда! «То есть как?» — изумился Радислав. Он даже сам не понял, чего было больше в его восклицании — испуга или удивления. Уж чего-чего о подобных слов от своего тестя он никак не ожидал. Что это? Сигнал о том, что Николай Дмитриевич готов к переменам? Или тонкий, но жесткий намек на то, что ему известна правда о Радиславе и его двойной жизни? Но он молчит!» чтобы не наносить удар дочери. В правде должен быть смысл. Она должна учить и воспитывать. Она должна вести человека к светлому будущему. А если она этим задачам не отвечает, если она приводит к тому, что человек отчаивается и опускает руки, то она не нужна. Так я думал всю жизнь. До последнего времени. А теперь вот засомневался. — Не знаю, Родька, не знаю. Николай Дмитриевич сокрушенно покачал головой. — И с перестройкой этой вашей не могу решить, плохо это или хорошо. С одной стороны, старые кадры меняют на новые. Это плохо. — Да. потому что снимают опытных руководителей, крепких хозяйственников, которые уже принесли стране много пользы и ещё принесли бы. Но с другой стороны, новый человек придёт и посмотрит на ситуацию свежим взглядом, глядишь, и заметит то, чего прежний руководитель по привычке не замечал, заметит и исправит, и дела пойдут на лад. А с третьей стороны, если посмотреть, то получается, как у нас в органах внутренних дел пришли непрофессионалы и всё развалили. Новые руководители, новые порядки завели. Он глянь-ка, с пьянством борьбу устроили. Водка в два раза подорожала. Да и то теперь только с 2 часов дня продают. Толкового начальника могут снять с должности за то, что на собственном дне рождения он рюмку выпьет. Это куда годится? Я всю войну прошел, и таких, как я, в стране миллионы. Для нас рюмка водки — это все равно, что кусок хлеба. И крупные руководители сегодня — почти все участники войны. Что же их, снимать за эту несчастную рюмку? А с арбатом что вытворили? Самое сердце Москвы, там старый московский дух живёт, дышит, даёт людям утешение. И туда пустили торговцев, каких-то спекулянтов, прохиндей, уродков, которые играют чудовищную музыку и пляшут свои бешеные танцы. Что, скажешь, это хорошо? Плохо это, Родька. Но если с другой стороны посмотреть, Если руководство страны объявляет, что надо перестраиваться, думать и действовать по-новому, значит, ему не безразлична судьба страны. Оно хочет прогресса, оно хочет, чтобы было лучше, чтобы мы коммунизм быстрее построили. Это хорошо. В общем, сомнения меня одолевают. Радислав, хорошо владевший ситуацией с исчезнениями социалистической собственности, понимал, что тесть в значительной мере идеализирует партийное и государственное руководство, а того и сокрушает смены старых кадров. С давних пор Радислав был приучен к тому, что в головину нельзя говорить ничего, что может его огорчить или рассердить. Потому в беседах и даже в спорах он зачастую не прибегал к поистине убийственным аргументам, которые могли бы поколебать точку зрения генерала. Но сейчас он решил, что можно рискнуть, тем более имея в виду главную цель склонить отца Любы на сторону Тамары и её мужа. А вы знаете, до какой степени проворавались эти старые партийные кадры? Начал он, бросаясь словно в омут, в опасную тему. Ещё когда я работал следователем, мне постоянно давали по рукам, как только я пытался возбудить дело о том, например, что секретарю райкома дали на крупной стройке отличный цельный кирпич для строительства дачи, а потом фальсифицировали документы, чтобы провести этот кирпич как битый. Да Многие из них взяток деньгами не брали, поэтому нам не за что было их привлекать к ответственности, но сколько они брали услугами, вы это можете подсчитать. Иная такая услуга дороже любых денег стоит, вам ли не знать? Радислав подробней сознанием дела описывал головину из злоупотребления партийных и советских руководителей и те услуги, которые дороже любых денег как будто его тесть жил в башне из слоновой кости и ничего этого не знал. Поэтому, может быть, даже лучше, что старые кадры снимают, заключил он. Давно пора это сделать. Может быть, может быть, задумчиво протянул тесть. Только на кого их менять вот в чём вопрос. Есть у тебя гарантия, что новые окажутся лучше, а то как у нас получится. Под словами как у нас Головин подразумевал милицию и систему МВД в целом. Родислав решил выдвинуть ещё один аргумент. Афганистан ведь новое руководство приняло решение о необходимости вывода войск оттуда. Вы же не будете спорить с тем, что это правильное решение? Тут двух мнений быть не может, это однозначно правильно. И это говорит в пользу Горбачёва и его команды. Ведь сколько мальчишек в этом Афгане положили? А что хорошего в выводе войск? Внезапно взъедился Николай Дмитрич. Что в этом правильного? Верно ты говоришь, мальчишек много положили, ещё больше коллегами и инвалидами остались. И всё ради чего? Цели-то мы не достигли. Сколько жизней угробили, и теперь упал с днём поджав хвост, как нашкодивший псы. И братскому афганскому народу не помогли, и собственные стратегические задачи не решили. Афганистан это под брюхом и нашей страны. Если мы не одержим там победу, то американцы разместят там свои ракеты. Нам это надо? Нет. Как хочешь. А я это решение не одобряю. Владислав мысленно крякнул. Я обругал себя. Хотел ведь вывести разговор совсем в другую сторону. Хотел, чтобы тесть понял: нынешнее время другое, оно требует и другого мышления, и других оценок, и надо быть более гибким в своих взглядах и не цепляться за устаревшие идеи. А что получилось? Похоже, он всё испортил. Надо срочно исправлять положение. А как? И тут Радиславу пришла в голову спасительная мысль. Он вспомнил недавний разговор со своим коллегой, родственник которого трудился в административном отделе ЦК КПСС и иногда делился разного рода закрытой информацией. Правда, здесь тоже нельзя быть уверенным в реакции тестя, но уж рисковать так и рисковать. Ему так хотелось помочь Любе. Да, я согласен, с Афганистаном вопрос сложный. Но ведь сегодня жизнь такая, Николай Дмитриевич, что всё стало сложным и неоднозначным, и нужно обладать гибким мышлением и широкими взглядами, чтобы ориентироваться в современных условиях. Вот я на днях узнал такую вещь, меня прямо в дрожь бросило. Представляете, в кулуарах Кремля, оказывается, ходят разговоры о том, чтобы разрешить частно предпринимательскую деятельность. Да, в ограниченных масштабах. но всё-таки разрешить. Каково это было слышать мне, бывшему следователю по хозяйственным преступлениям. Я всю жизнь этих людей привлекал и сажал, я привык считать их преступниками, а теперь их сделают уважаемыми и законопослушными гражданами, которым я не имею права не подать руки. Если это произойдёт, мне придётся наплевать на собственные принципы. и перестраивать своё отношение к ним. Я когда об этом услышал, ночь не спал, всё думал, как же так? Получается, вся моя многолетняя работа была неправильной и никому не нужной? А потом понял: всё было нужно, и всё было правильно в тех условиях и в той ситуации. А теперь жизнь стала другой, и ситуация теперь другая, и незачем мне цепляться за свои старые идеи. В конце концов, я был честным следаком. Я добросовестно делал своё дело и служил закону. А если сегодня признают, что закон был неправильным, то это не моя вина и не моя беда. Смотрите, партии и правительству готовы к тому, чтобы признать, в прошлом была совершена ошибка. И мы с вами имеем полное право признать, что мы когда-то были неправы. Ты что ты имеешь в виду? насупился Головин. Да ничего особенного, это я так слову. Но вот, например, Виноградов. Ведь вы тогда, когда Тамара его привела, были уверены, что человек с такой профессией просто не может быть честным. Он обязательно нарушает финансовую дисциплину, шьёт на дому без документов и не платит налоги, и его рано или поздно посадят. Честно признаться, я разделял эти ваши опасения. Нахально соал Гагаридислав глядя тестю прямо в глаза. А что получилось? У него ни единого нарушения. Он кристально честен с государством и является уважаемым человеком и признанным мастером своего дела. Нам с вами казалось, что портной это мелко и недостойно. А если примут новый закон, то как раз такие люди, как виноградов, окажутся востребованными и успешными. Надо нам с вами меняться, Николай Дмитрич. Надо, иначе мы в этой новой жизни совсем потеряемся. Родислав закончил монолог и внутренне сжался, ожидая грозы. Конечно, ради Любы он готов был всё стерпеть, но всё-таки скандала в семье не хотелось бы. Однако против ожиданий Головин сидел спокойно и только кивал. может быть, может быть, повторял он. Смотри, Томка-то уже без малого 8 лет замужем, и ничего. Плохо, конечно, что детей у неё нет, а так-то всё в порядке, и счастлива она с ним. Ведь счастлива? Он вопросительно посмотрел на зятя. Счастлива? Уверенно подтвердил Радислав, радуясь, что удалось таки вывести разговор на нужную дорогу. — И в профессии она всего достигла, — задумчиво продолжал Николай Дмитриевич. — Я-то никогда не мог понять, каких таких вершин можно достичь в парикмахерской. Стриги себе, да стриги, води машинкой по черепу, и вся недолго. Чего уж там такого особенного? Она мне говорила, что станет лучшей. А я сердился и насмехался над ней. Да что смеялся? Не верил ведь. Ни одному ее слову не верил. И скандалил, и не разговаривал с ней месяцами. А она как сказала, так и сделала. Всего добилась и в Москве, и в Горьком. Ты знаешь... Головин внезапно понизил голос. Её ведь в Кремль возили. Она таких дамочек стригла и причёсывала. Не нам с тобой читать. Ты знал? Знал, признался Владислав. А я вот не знал. Мне только в прошлом году один товарищ из ЦК сказал. Вы говорит, случайно не родственник Тамары Николаевны Головиной? Вот до чего дожил. Уже не она, дочь генерала Головина, а я её отец. И Григорий этот, видать, сильный мужик, если сумел обломать её и столько лет рядом с ней прожить. Ведь характер-то у тонкий, тяжёлый. Мы с матерью столько от неё натерпелись. Ну вот да ты сам не бось, всё знаешь, чего тут рассказывать. — Знаю, знаю, — улыбнулся Радислав, — она ведь так переживает из-за того, что была с вами резкой. Вы не представляете. Простить себе не может, что голос повышала на вас Зинаидой Васильевной и дверью хлопала. Она вас очень любит, Николай Дмитриевич. Любит и скучает. Как позвонит, так первым делом о вас спрашивает. — Тамара ведь тоже меняется с годами. Теперь ей даже стыдно за то, как она вела себя с вами. Может быть, имеет смысл пригласить её к вам на юбилей. Говин молчал. Родислав терпеливо ждал, когда тесть хоть слово произнесёт, но пауза явно затягивалась, и её нужно было прервать. Я вот что подумал, заговорил Родислав. На юбилее соберётся много народу, и практически все они были, когда вы отмечали шестидесятилетие. Все они видели Тамару, все её помнят. А что будет теперь? У вас было две дочери, а сейчас за столом сидит только одна. Ведь начнутся вопросы. Вы готовы отвечать людям правду? Или мы все должны будем врать? Нехорошо получится. Подумайте, Николай Дмитрич, может быть, пора положить конец этой ссоре. Прошло столько лет, Тамара счастлива в браке, наши с вами опасения не подтвердились. Все-таки она ваша родная дочь, в ней течет ваша кровь. Она — часть нашей семьи, и не гоже эту часть отрывать и выбрасывать на помойку. И потом не забывайте о Любе. Она очень любит Тамару и страшно переживает все эти годы из-за вашей ссоры. Сделайте ей приятное, доставьте ей радость, пригласите Тамару. И что, ты хочешь, чтобы я упал перед ней на колени и попросил прощения?" сердито проговорил Головин. "Не будет этого. Кто она такая, чтобы я перед ней извинялся? Не нужно ни перед кем извиняться. Вы ни в чём перед Тамарой не провинились. Тогда 8 лет назад вы поступили так, как считали правильным. А сейчас прошли годы, и вы считаете по-другому?" Всё изменилось, понимаете? И вы, и я, и Тамара, даже жизнь стала другой. И в этой другой жизни вы имеете полное право вернуть себе дочь. Она очень горюет от того, что вы с ней в ссоре. Поверьте мне, в ней эта боль так и не затихла. И ещё одно. Мы с вами не молодеем, Николай Дмитрич. И Тамара с Любой не молодеют. А чем старше мы становимся, тем важнее для нас делается семья. Не работа, не политика, партии, правительство, а именно семья. Не нужно ею разбрасываться. Семью надо собирать. "Эй, где ты слов-то таких набрался, Родюшка?" неодобрительно усмехнулся тесть. "Чешешь как на проповеди". "Вы не согласны со мной?" продолжал гнуть свою линию Родислав. Не знаю. Буду думать. Николай Дмитрич, думать времени нет. До вашего юбилея месяца осталось. Если приглашать Тамару с мужем, то нужно делать это прямо сейчас, чтобы они успели заранее отпроситься на работе и никого не подвести. Вы же знаете, к ним запись на много месяцев вперёд. Ладно, ладно. Режи, мечи, недовольно пробурчал Головин. уговорил пусть приезжают так я скажу Любе чтобы она пригласила Тамару с Гришей обрадовался Родислав не надо отрезал Николай Дмитрич я сам сами скажите Любе я сам позвоню Головин ушёл а Родислав ещё долго пребывал в состоянии шока Мало того, что тесть оказался более или менее в курсе дел Тамары, знает, что у неё в горьком сложилась карьера, что живёт она счастливо и что у неё нет детей, так он ещё и номер её телефона не спросил. Забыл? Не сообразил? Нет, не таков Николай Дмитрич, чтобы забыть о таких вещах, тем более о Тамаре. Он как выяснилось, окольными путями сведения всё-таки собирает. Значит, и номером телефона обзавёлся. Интересно, давно ли? И ещё более интересно, зачем собирался позвонить, когда, в связи с чем? Понимал, что с ссори пора положить конец. Вопросы, вопросы. Оставвшись наедине с женой, Радислав в подробностях пересказал ей свой разговор с Головиным и поделился неожиданными открытиями. Люба слушала его, замерев и затаив дыхание. Боже мой, Роденька, неужели это правда? Неужели ты поднял вопрос о Тамаре и папа согласился с ней помириться? Я сама ни за что не осмелилась бы затронуть эту тему, а ты, Господи, Родик, какой же ты молодец. Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделал. Это такой подарок для меня, такой подарок. Да ладно, Любаш, ну что ты? Радислав смутился. Он, конечно, стремился порадовать жену и затеял разговор с тестем только ради этого, но благодарность Любы оказалась такой горячей и искренней, что видя слёзы в её глазах, он почувствовал себя неуютно. Да, разговор дался ему нелегко, да он потребовал большого напряжения. Но всё равно это было, на его взгляд, такой мелочью по сравнению со страданиями, которые он сам причинил Любе, что принимать её благодарность показалось недостойным, а каким-то непорядочным, что ли. Словно ребёнка обманул или пьяного обобрал. "Надо позвонить Томе, обрадовать её", торопливо говорила между тем Люба. "Господи, Родик, мне даже не верится, неужели этот кошмар наконец закончится? Я боялась не дожитый до этого дня". Я бы не стал звонить. Почему? Боишься, что папа передумает? Боюсь, признался Родислав. Представляешь, мы сейчас в томку обрадым, обнадёжим её, она будет ждать звонка, будет около телефона сидеть, а Николай Дмитрич не позвонит. Люба какое-то время молчала, только вытирала согнутым пальцем слезинки, собиравшиеся в уголках глаз, потом встревоженно посмотрела на мужа. Родненько. А тебе не показалось, что с папой что-то случилось? спросила она. Ты что имеешь в виду? не понял Родислав. Что с ним может случиться? Ты же сама его видела сегодня, сама разговаривала с ним. С папой, по-моему, всё в порядке. А что тебя беспокоит? Я не могу себе представить своего папу сомневающимся, не знающим ответа на какие-то вопросы, готовым признать свою неправоту. За всю мою жизнь этого никогда не было. Это так не похоже на него. Я вот тебя слушаю, и как будто ты не про папу мне рассказываешь, а про совершенно незнакомого человека. Ну ладно, насчёт Тамары я ещё могу понять. Всё-таки она родная дочь, и душа у него не может не болеть. И столько лет прошло, он тоже переживал, он думал о ней, беспокоился, даже узнавал что-то о ней, номер телефона выяснил. Но ведь, судя по тому, что ты мне пересказал, он начал сомневаться не только в своей правоте в ситуации с Томой. Он начал сомневаться и в том, что раньше казалось ему незыблемым и абсолютно правильным на все времена. Он начал сомневаться во всём, что составляло суть и смысл его работы, его карьеры, да и всей жизни. Вродек меня это пугает. Что с папой произошло? Как тебе показалось, он не заболел? Да не волнуйся, ты любаша, успокоил её Родислав. С папой всё нормально, он отлично выглядит, ты же сама видела. Он вполне здоров и бодр. А сомнения и колебания всегда присущи думающему человеку. Ты привыкла обо всех беспокоиться. Вот тебе и мерещится на ровном месте, Бог знает что. А в этот вечер он уснул быстро и проспал крепко до самого утра. так и не заметив, что обеспокоенная Люба не сомкнула глаз.